в пустыне, увы, небезлюдный. После Казани Пешков побывал в Красновидове, окрестных деревнях, и дрался с мужиками, которые подожгли лавку народника Ромася, Затем батрачил у тех же мужиков. Когда батрачить надоело, он через Самару на барже отправился на Каспийское море и работал на рыбном промысле Канбал-Кулбай. По окончании путины пешком через моздовские степи пришел в Царицын. Устроился работать на станции «Волжская грязь» Царицынской железной дороги. Затем сторожем на станции «Добренко». Перевелся в Борисоглебск. Еще раз перевелся на станцию «Крутая». Все это время продолжал пропагандировать и участвовать в кружках самообразования, за что вновь удостоился полицейского наблюдения. Именно в этот период Пешков проходит искус толстовства которым в свое время переболели многие крупные писатели — Чехов, Бунин, Леонид Андреев и другие. На станции «Крутая» с телеграфистами Юриным, Ярославцевым и дочерью начальника станции Басаргиной он решил организовать земледельческую колонию и был отправлен ко Льву Толстому, просить у него кусок земли и денег на хозяйство. Ехал зайцем на тормозных площадках вагонов, а больше шел пешком. Оправдывая свою фамилию. Горький побывал в Донской области, в Тамбовской, в Рязанской губерниях, так и дошел до Москвы. Но до этого он посетил Ясную Поляну в надежде найти Толстого. Его там не было, он уехал в Москву. Но и в Москве в хамовниках Толстого не оказалось. По словам Софьи Андреевны, он ушел в Троица Сергиеву Лавру. Неизвестно, что наговорил жене великого писателя никому не тогда Пешков, но Софья Андреевна. Хотя и встретила долговязого просителя ласково, и даже угостила кофеем с булкой, как бы, между прочим, заметила, что ко Льву Николаевичу шляется очень много темных бездельников, и что Россия вообще изобилует бездельниками. Пешков расстроился и ушел. Но прежде Алексей оставил письмо Толстому. Письмо поражает дремучей провинциальной наивностью и в то же время трогает, Ибо за этим письмом стоит не только он, а целая группа растерянных молодых людей, одуревших от уездной, скучной и жизни с жарой, холодом, завыванием в юге в степи и однообразным свистом сусликов, беспробудным пьянством и бесконечными сплетнями скуки, от которой хочется повеситься, и которая способна сделать из людей завистливых и беспощадных циников. Вспомните Горьковский рассказ Скуки ради. Где именно от скуки, ради развлечения, работники станции доводят Арину до самоубийства. Молодые люди одержимы жаждой деятельности. Они хватаются за Толстого как за соломинку. Молодым людям невдомек, что таких, как они, по России великое множество. И все эти люди уже порядком надоели Толстому, а его жене еще больше. 25 апреля 1889 года Москва. Лев Николаевич Я был у вас в Ясной Поляне и в Москве. Мне сказали, что вы хвораете и не можете принять. Порешил написать вам письмо. Дело вот в чем. Несколько человек, служащих на грязи Царицынской железной дороге, в том числе и пишущий к вам, увлеченные идеей самостоятельного личного труда и жизнью в деревне, порешили заняться хлебопашеством. Но хотя все мы и получаем жалование рублей по 30 в месяц, средним числом,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 Исповедь, моя вера и прочие, недопущенные в продажу. Мы надеемся, что какой бы ни показалась вам наша попытка, достойная ли вашего внимания и поддержки, или же пустой, самосбродной, вы не откажетесь ответить нам. Это немного отнимет у вас времени. Если вам угодно ближе познакомиться с нами и с тем, что нами сделано к осуществлению нашей попытки, двое или один из нас могут прийти к вам. Надеемся на вашу помощь. От лиц всех! Нижегородский мещанин Алексей Максимов-Пешков. Итак, он всего лишь просил у Толстого земли и денег на обустройство на его же графской земле. Еще просил, чтобы снабдил их книгами, которые запрещены к распространению и за которые графа через несколько лет отлучат от церкви. Наконец, он просил хотя бы ответить им письмом. Это немного отнимет у вас время. Не понимая, что подобных хотя бы ответов, ждали от писателя сотни и сотни людей. Например, ждала ответа от Льва Толстого, гимназисточка из богатой киевской семьи, Лидочка, будущая жена философа Бердяева. Ей казалось безнравственным жить в роскоши и процветании, когда страдает народ, и она решила уйти из семьи и пойти на акушерские курсы. Тогда многие девушки рвались на акушерские курсы. Толстой ответил Лидочке, что делать добро можно и в своей социальной среде и для этого вовсе не обязательно убегать от родителей. Лидочке этого показалось мало, она написала графу еще одно письмо, на которое Толстой ничего не ответил. Толстой задыхался от нашествия толстовцев. Толстовские коммуны стали появляться с 1886 года, и отношение к ним графа было скорее отрицательным. В работе «Так что же нам делать?» он писал. На вопрос, нужно ли организовывать этот физический труд устроить сообщество в деревне на земле, оказалось, что все это не нужно, что труд, если он имеет своей целью не приобретение возможности праздности и пользования чужим трудом, каков труд наживающих деньги людей, а имеет целью удовлетворения потребностей, сам собой влечет из города в деревню, к земле, туда, где труд этот, самый плодотворный и радостный. Сообщество же, Не нужно было составлять потому, что человек, трудящийся, сам по себе, естественно, примыкает к существующему сообществу людей, трудящихся. Толстой на письмо Пешкова не ответил. Что он мог? Еще раз посоветовать молодежи делать добро? На забытой богом степной станции, где единственным событием являются короткие остановки пассажирских поездов, которые с поэтической и безнадежной тоской описал Александр Блок. Три ярких глаза набегающих, нежнее румянец, круче локон, быть может, кто из проезжающих посмотрит пристальнее из окон. Посоветовать молодым людям бросить работу, родителей и садиться на землю, но только не на его толстовскую землю, потому что Толстой, по признанию его дочери Александры, не любил толстовцев. Что он мог ответить? К тому же в письме не было обратного адреса, его-то молодой толстовец, делегированный в Москву со станции «Крутая», почему-то забыл указать. Может, он был на конверте, но в то время было не принято писать на конвертах обратные адреса. Через несколько лет Софья Андреевна на письме Пешкова сделала пометку «Горький», тем самым существенно повысила корреспонденцию в ее статусе. Пока же долговязый проситель уезжал в родной Нижний Новгород в вагоне для скота. И можно ни секунды не сомневаться, что он на всю жизнь запомнил этот отъезд. Помнил о нем, и когда впервые встречался с Толстым, граф разговаривал с ним нарочито-грубовато, с матерком, из народа же человек. И когда писал пьесу «На дне», и когда истинно по-рыцарски защищал Софью Андреевну от желтой прессы, травившей ее после ухода и смерти мужа и когда создавал свой очерк-портрет Льва Толстого, где высказал о нем все самое восторженное и наболевшее в собственной душе. Пешков хотел организовать коммуну только для того, чтобы отойти в тихий угол и там продумать пережитое. Пережитое — это Казань и Красновидово, где он возбуждал крестьян речами о лучшей жизни. Он, потерявший смысл этой жизни, едва не убивший себя физически и раздавленный душевно. Описание красновидовской жизни — самое смутное место в моих университетах. И самое, надо признаться, скучное, как и повесть лета, написанная раньше по тем же воспоминаниям. И какой дымный, угарный конец. Сожгли из буром ося с книгами. Ромась уехал из Красновидова. Алексей остался на распутье. Смерть не удалась ему. Жизнь тоже не удается. Возникает какой-то крестьянин-баринов с обезьяньями руками из той породы людей, которым не сидится на одном месте. Положим, и Пешков такой же, но Пешков ищет истину, а Баринов просто проживает жизнь, без цели, без смысла. Когда Ромась уехал, Пешков жил у Баринова в бане, добавим, с пауками. Баринов сманил его на рыбные промыслы, и там надоело ему смертельно, так что Алеша бежал от него в Моздок. Этот Баринов, которого Илья Груздев метко называет народным Хлестаковым, предтеча князя Шакро из рассказа «Мой спутник». Баринов подбивал Пешкова бежать в Персию, благо она была рядом с рыбными промыслами. А Персия, если вспомнить в людях, была не просто заветной мечтой Алексея, но и единственной в его подростковом сознании альтернативой поступлению в университет. Таким образом, Баринов стал очередным искусителем Пешкова после Смурова, Еврейного и отчасти Ромася. Но обратимся к Ромасю. В прозе Горького он предстает настоящим народником-революционером, который поддержал Пешкова в период духовного отчаяния. В моих университетах он выступает под кличкой Хохол. В конце марта вечером, придя в магазин из пекарни, это уже после попытки самоубийства, я увидал в комнате продавщицы хохла. Он сидел на стуле у окна, задумчиво покуривая толстую папиросу и смотря внимательно в облака дыма. «Вы свободны?» — спросил он, не здороваясь. «На двадцать минут. Садитесь, поговорим». Как всегда, он был туго зашит в казакин из чертовой кожи, на его широкой груди расстилалась светлая борода, над упрямым лбом торчит щетина жестких, коротко остриженных волос, на ногах у него тяжелые мужицкие сапоги, и от них крепко пахнет дегтем. «Ну, заговорил он спокойно и негромко. «Не хотите ли приехать ко мне? Я живу в селе Красновидове». «Сорок пять верст вниз по Волге. У меня там лавка, вы будете мне помогать в торговле. Это у вас отнимет немного времени. Я имею хорошие книги, помогу вам учиться. Согласны?» Да. В этом отрывке Ромась предстает как спаситель Алексея, который после попытки самоубийства был вынужден вернуться к Деренкову в булочную, к пекарям и студентам, то есть на тот же самый круг бесплодных духовных исканий который привел его к попытке самоубийства. И сама внешность Ромося напоминала сказочного богатыря. Он ушел, не оглядываясь, твердо ставя ноги, легко неся тяжелое, богатырски литое тело. За этим не сразу обращаешь внимание на чертову кожу и упрямый лоб, а также на то, что хохол словно с неба свалился на Алексея, или, напротив, выскочил, как черт из преисподней. Он сочетает в себе черты и ангела-спасителя, и змея-искусителя, который зовет Пешкова отведать неизведанного. Фотография Ромася, сделанная в 60-е годы, ничего особенного не отражает. Типичная внешность нигелиста шестидесятника базаровца, с твердым, холодным и весьма неприятным взглядом из-за классических чернышевских круглых очков. Борода, коротко стриженные усы, высокий и в самом деле упрямый лоб. Что пропагандировал Ромась в Красновидове? Из моих университетов ничего понять нельзя. Зато понятно, что местные богатые мужики Хохла очень не полюбили, потому и подожгли его лавочку, прикрыли ее. И вот что интересно, отношение к этому событию Алеши — шок. Сцена пожара описана в апокалиптических тонах. Это событие страшно повлияло на отношение будущего Горького к мужику. Он снова раздавлен, он снова в духовной пустыне. Народ его ожиданий, то есть того, что обещал Ромась, не оправдал. И снова максималист Пешков переносит это злое чувство на людей. Не любит он людей. Не удались. Бог с ними. Не умею. Не могу жить среди этих людей. И я изложил все мои горькие думы Ромасю в тот же день, когда мы расставались с ним. Что же Ромась? Он совершенно спокоен. Преждевременный вывод заметил он с упреком. Но что же делать, если он сложился? Неверный вывод, неосновательно. Не торопитесь осуждать, осудить всего проще, не увлекайтесь этим, смотрите на все спокойно, помните об одном, все проходит, все изменяется к лучшему. Медленно, зато прочно, заглядывайте всюду, ощупывайте все, будьте бесстрашны, но не торопитесь осудить. До свидания, дружище. Еще один учитель расстался с ним, ничему его толком не научив, а только внушив, что мир не так прост. Но тоже говорил ему колдун с Мурой на пароходе о книгах. «Не понял книгу? Читай еще раз. Снова не понял? Еще раз читай. Семь, двенадцать раз прочитай, пока не поймешь». И расставались они с Ромасем тоже на пристани. Ромась вверх по Волге, в Казань, Алексей вниз, в Самару и Царицын. Они встретились через 13 лет, из которых 8 лет Ромась провел в заключении и ссылки по делу народоправцев. Ромась был настоящий железный революционер. «Редкой крепости машина», — писал о нем Горький Пятницкому. Иногда горьковские определения людей при удивительной точности были также поразительно двусмысленны. Например, свою невестку, Надежду Алексеевну, красавицу Тимошу, за ее сдержанный, молчаливый нрав, Он назвал в одном из писем красивым растением. Редкой крепости машина не увлек Пешкова за собою в якутскую ссылку. Но именно он женился на сестре Андрея Деренкова, Марии, в которую был влюблен Алексей. Мария страдала каким-то нервным заболеванием и была крайне ранимым и добрым существом. Зарамося впоследствии писал Горький Груздеву. Она вышла замуж, конечно, из милости, по доброте души, как я теперь понимаю. Мария была моложе Ромася почти на 10 лет. Была она маленькая, писал Горький, пухлая, голубоглазая и невиннее птицы-зарянки. В моих университетах ее образ несколько иной, своенравно, любила провоцировать Алексея, подшучивать над юношей. Но из моих университетов видно, что это было милое, слабое и беззащитное существо. Головная боль для брата, и вот ее-то, редкой крепости машина, не смутился позвать за собой. О скитаниях хромося пишет Илья Груздев в книге «Горький и его время». Он также показан в рассказе «Короленко» художник Алымов под именем Романыча. Романыч в рассказе «Короленко» изображен в момент посадки на пароход вместе с девушкой Фленушкой, в которой легко угадать Марию. Вот как описывает Ромася Романыча писатель. «Образование нигде не получил». А между тем читал Куна Фишера, Спенсера и Маркса. И обо всем, о чем мы сейчас говорим с вами и еще будем говорить, во всей этой игре ума может легко принять участие на равных правах. Но пишут плохо, с ошибками, и в конторщике, например, не годится. Настоящий представитель бродячей интеллигенции, вышедший из народа. Судьба наполовину переписала его, да так неотделанным и пустила. Ищи своего места, бедняга.